Твердая позиция Не меркнет проклятое солнце над горизонтом, затихло и море. Такая погодка на руку врагу, только не нам. Для нас был бы хорош полный мрак, да еще штормяга. А здесь, в райской штилевой тишине, какая редко выпадает в этих широтах, не смей перископа высунуть. Однако позиции есть позиции ее надо нести. И несли. Мы приближаемся к одному из ответственных моментов нашей истории, а для этого следует хоть краешком глаза заглянуть внутрь того корабля, который во многом решит судьбу дальнейших событий. Вот они, рыцари дальних коммуникаций. Шесть торпедных труб в носу, четыре в корме, две солидные пушки калибром в сто миллиметров, да еще две сорокопятки. Таково было вооружение наших подводных крейсеров, которые плавали под литерами «К», обычно моряки называли их «катюшами». Корпуса этих лодок, вобравших в себя все лучшее от конструкции старых типов, были такой поразительной прочности, что в шутку на «катюшах» офицеры иногда говорили так «при виде противника идем на таран». К-21 вышла в море уже давно, еще 18 июня, под командованием Николая Александровича Лунина. Он родился в Одессе, над самой арбузной пристанью, и возле колыбели его качалось Синее море. Начинал службу матросом, управлял парусником Вега, командовал танкерами и стал подводником. Теперь у Лунина любимейшая присказка — плавать без дураков». В подводной войне успех или поражение решают по час-доле секунды, отчего матросы на К-21 отрепетировали управление техникой до автоматизма. Один журналист во время войны писал, что трюмные машинисты даже во сне шевелили руками, управляя клапанами на погружение, на всплытие, таких сразу будили, говоря им «Отчухайся, комик, ты же не Чарли Чаплин в новых временах». Здесь в насыщенной механизмами тесноте, где борта заметает измразью. Здесь бытует жестокий закон, облаченный в легкую тогу моряцкого юмора. Один неверный жест, и уже никто не принесет цветов на нашу братскую могилу. Лунин был из плеяды славных щукарей, и его ща-421 имел и семь боевых побед. На К-21 он заменил прежнего командира Жукова, который иногда злоупотреблял наркомовской нормой. И хотя водка входила в постоянный рацион подплава, а люди не безгрешны, но такие случаи, как пьянка, на подплаве не прощались. Жуков впоследствии зарекомендовал себя отличным командиром тральщика, но при первом боевом выходе Когда на его тральщик наваливались самолеты противника, он по привычке скомандовал, как на подлодке, всем вниз — срочное погружение. На подлодках Северного флота признавался только один вид запоев — это запойное чтение. Пройдись из отсека в отсек, когда лодка на глубине или ее валит с борта на борт в позиционном положении, и всюду ты увидишь подвахтенных с книгами в руках. Они уходили держать позицию, забирая с собой наравне с торпедами целые библиотеки. Механики даже были озабочены этим. Скоро у нас книги будут входить в расчет аварийного балласта. Матрос, который не любил книг, считался непригодным для несения службы на боевых подлодках. — Читай, балбес! — говорили ему с презрением. — Не хочется, братцы. — Ну, тогда жди, без книг ты скоро спятишь. Ка-21 несла вахту во вражеских водах возле острова Игней, но торпеда не израсходовала, не было достойной цели. — Ну и позиции выпало, — говорили матросы, — хоть ты тресни, а никак сухаря не размочить. Позиция казалась безнадежной, ни один корабль противника не вылезал из фьордов. В один из дней, когда лодка шла под дизелями, работавшими в режиме винт-зарядка, сообщая ход лодки и заряжая батареи, Лунин спустился из лимузина мостика внутрь крейсера. Наверху остались нести вахту лейтенант Мартынов и четыре сигнальщика. Линзы их биноклей, прикрытые от солнца светофильтрами, следили за всем, что окружало лодку по горизонту. Разглядели чемодан с ручкой. Плывущий в океане по своим чемоданным делам, вот так и надо. Никто даже не удивился. — Это щерунда, — говорили. А вот на К-22, где Котельников командует, там портрет Гитлера видели. Где это не сподобились? В море, конечно, где же еще? Большой, — говорят, был. И рама дубовая. Плавал в стейка чтоб всем видно. И, как положено, хорошему га... не тонул. Совсем неожиданно с мостикой прозвучал голос Мартынова. «Передайте командиру просьбу выйти наверх». Форма обращения по уставу. Но уставная форма сейчас, в дни войны, прозвучала как излишняя вежливость. Уже изрядно обросший за время похода бородой Николай Александрович Лунин нахлобучил шапку, ее звали на лодке шапкой-невидимкой, и полез по трапу наверх, ворча себе под нос. «Ну, Но что там у них еще случилось?» В центральном посту остался инженер-капитан третьего ранга Владимир Юльч Браман, который уж давно был флагманским специалистом, но по доброй воле пошел на понижение в должности, чтобы лично участвовать в боевых операциях. Два ордена Ленина и три красного знамени — такова оценка его как инженера-подводника. Отряхивая брызги по трапу, вдруг кубарем посыпались сигнальщики. Сверху на них уже скатывался из лимузина Мартынов. Послышался голос Лунина. — А, черт бы тебя побрал с твоей вежливостью! Прерывисто квакал ревун. возвещая всем вниз, срочное погружение. Оказывается, самолет врага, появясь внезапно, сделал над лодкой свечку для пикирования. Дизеля стоп! Муфты приключены двери задраены. Кто не успел добежать до своего места, оставался там, где его застало кваканье ревуна. Еще один жест рукой, ставший уже автоматическим. И после стукотни дизелей лодку заполнил ровное гудение мощных электромоторов. Самолет сбросил бомбы. Раздутые бока К-21 быстро заглатывали воду океана. Крейсер проваливался в глубину. Ощущение такое, будто людей спускали в быстроходном лифте. Палубу так и уносило из-под них. Бомбы взорвались рядом. В боевой рубке Лунин отсчитывал Мартынова. — А ты что думал? — Немец в самолете моей бороды испугается. Надо не меня наверх звать, а самому отрабатывать срочное погружение. Что ты меня звал? Или я самолета в жизни не видел? Затем команда. — В отеках осмотреться. Брамон сразу заметил, что лодка ведет себя неустойчиво. Ка-21, как говорят подводники, намокло. Что-то стряслось в цистернах. Появился дифферент, от которого жди любой беды. Электролит выплеснет через края баков. Торпеды могут сдвинуться в аппаратах или вылиться масло из подшипников. Лунин выслушал доклад Брамуна. Лодка плохо держит глубину. Она движется по синусоиде с дифферентом на корму. Цистерна срочного погружения самопроизвольно заполнилась забортной водой. — Николай Александрович на это ответил. — Обычно с такими повреждениями лодки можно возвращаться с позиции, и никто нас на базе не упрекнет. — Но у нас еще ни одна торпеда не израсходована по врагу. И с какими глазами мы вернемся? Давай, Владимир Юльч, собери своих ребят и думайте. — Что про винтов буравили толщу океана, толкая крейсер в темную глубину? Лунин отвел глаза от стрелок. мягко дрожавших под стеклом, и сказал комиссару Лысову, «Брамон сделает. Я же знаю, каковы у нас специалисты. Недаром команды из британских лодок даже наших простых матросов считают переодетыми инженерами. Сделают ребята». Шли в режиме ста оборотов. Воздух внутри лодки был вполне сносен, влажность нормальная, но знобящая глубина полярного океана уже объяла корпус крейсера. И стало холодно. Лунин натянул перчатки, его ладони плотно обвели каучуковые рукояти зенитного перископа. Глаз командира ослепила синяя вспышка. Это значит, высоко над ними верхушка перископа проткнула море. «Влетели паршивцы», — сказал Лунин, оглядывая небо. Опустил зенитный перископ, поднял командирский, и горизонт чистенький. «Подвсплыть нам, что ли, комиссар? Давай продуемся». Сильным помпажем, похожим на взрывы, воздух вышибал прочь воду. Палуба стала давить матросам в подошвы. Подъем! Лунин накинул реглан. Выбрался через люк в мокрый лимузин, где только что все было залито водой. Вода еще жила здесь, перекатываясь под ногами извинящими струями. Но СК-21 мерно вздымала на волне. Море било с пены в решетках и в шпигатах, а ствол пушки кивал. Океану грозно сосредоточено. Брамон вскоре доложил свои технические соображения. Ремонт цистерн в боевом походе — случай, конечно, исключительный, почти небывалый в походной практике. Брамон сказал, — лодка намокла. Сначала нам надо ее облегчить. Он предложил откачать за борт всю пресную воду. Это уже двенадцать тонн, да еще восемь тонн смазочных масел, а ничего другого тут не придумать. Лунин задумчиво поскреб свою бороду, оглядел океан. — Вода, черт с ней, — сказал он. — Будем хлебать воду из опреснителей, не подохнем. а вот масло. Оно оставит такое пятно, что размаскирует нашу позицию. Вспоминая об этом случае, Брамон пишет, вынуждены были совершить с точки зрения подводников совершенно непозволительный акт, оставить в море колоссальное масляное пятно. Но другого выхода у нас в то время не было. Мы должны были остаться в море на боевой позиции. Лунин подошел к удрученному лейтенанту Мартынову. — Вот, лейтенант, вся эта катавасия на твоей совесть Усиленный воздушный бараш, который вел в эти дни противник над своими же коммуникациями, наводил командира на размышления. Сорок восемь раз крейсер был вынужден уходить на глубину. Сорок восемь самолетов с ревом неслись над его перископами. И вот как назло сдала цистерна именно срочного погружения. А загнать лодку под воду не так уж просто, как это кажется. Если же перебрать балласта, то на камнем провалится на критическую глубину. Чего тоже следует опасаться. Где ляжешь, там и останешься. «А самолет-то неспроста», — сказал Лунин комиссару. «Думаешь, что немцы скоро караван здесь протащат?» «Ну, караван не караван, а какая-нибудь зараза с наглой мордой вылезет на свежий морской воздух. Надо выходить на связь с базой. Доложим, что здесь позиция мертвая. Может, нас куда-либо переставит на живое место. Оперативникам виднее». Лунин заметил закономерность в появлении вражеских самолетов над морем. Они вели поиск в восемь, шестнадцать и двадцать четыре часа, как правило, появляясь от Альтенфьорда. «Штурман», — велел Лунин, — «ну-ка возьми пеленги на эти самолеты, положи их на карту, и тогда по направлению мы узнаем, какой район моря интересует разведку противника». Враг выдал сам себя. Было ясно, что где-то здесь должны пройти корабли противника. К этому времени Брамон с трюмными специалистами закончил переключение цистерн. Отныне К-21 с испорченной цистерной срочного погружения могла срочно погружаться. «Обошлось без завода. Сами принимайте работу. По местам стоять, к погружению флага не спускать». Надсадно разрывая тишину, опять квакал ревун, хлопали стальные пластины дверей и клинкетов, дизеля разом заглохли, со стоном провернулись моторы, крейсер с развернутым флагом падал во мрак океанской ночи на полной скорости, охватываемой пучиной, властной всеобъемлющей. — Прекрасно, — сказал Лунин, следя за стрелкой. Лодка быстро набирала глубину, будто сошли со ступелей. 27 июня К-21 получил радиограмму. Штаб флота передал приказ переменить позицию, продвинувшись к острову Рольфсей и ждать, а при встрече с противником атаковать. Подобный приказ касался не только Лунинской лодки. Северный флот уже начинал развёртывать свои силы для встречи каравана П-17, чтобы заслонить союзные корабли От нападений противника наши лодки должны были перехватить врага вблизи его берегов, а дальше уже в открытом океане протянулась вторая завеса из девяти английских подлодок. Все, что произойдет, далее случится уже не по нашей вине. Северный флот свой союзный долг выполнит. Враг обречен, идем сквозь стали пламя, пускай бомбят. Посмотрим, кто хитрей. И нет нам почвы тверже под ногами, чем палубы подводных кораблей. Обычная жизнь течет по расписанию, включенной в жесткий корабельный график. Жизнь по звонку, по радиотрансляции, по сигналу ревуна. Обычные разговоры, деловые и краткие. В боевой рубке Лунин собрал всех офицеров, предложил каждому высказать свое мнение о поставленной задаче, честно и открыто, без излишних лавирований. Согласно старинной традиции русского флота, сначала всегда выслушивалось мнение младшего. Первым говорил фельдшер, лейтенант Петруша, и хотя он только медик, но его тактические соображения были выслушаны со всем вниманием. А сам командир Лунин говорил последним. Я принял решение искать врага в надводном положении, погружаясь лишь для отдыха команды. Для нас это, конечно, опаснее, но зато с мостиком мы увидим врага скорее, нежели через перископ. В любом случае, даже из-под воды мы обязаны услышать или увидеть противника раньше, нежели он обнаружит нас. Если этого не случится, мы не моряки, а шляпы, — сказал Лунин. — И хочу предупредить вас, товарищи. что атака состоится, если даже потребуется всплыть на виду всей фашистской эскадры. Я сказал. Благодарю вас всех за ваше мнение, которые помогли мне прийти к таким вот выводам. Можете расходиться. Воды океана по курсу К-21 были пока пустынны. Только однажды попался спасательный плот ярко-оранжевой окраски. Людей не было на этом надувном плоту. Но лежали там три пакета в герметической упаковке. Когда их вскрыли в матросском кубрике, оттуда посыпались шоколад голландский, коньяк французский, сгущенка датская, спички шведские, ракетницы чешская, а сигареты турецкие. Была еще бутылка минеральной воды из Визбадена, да лекарства фирмы Бауэр для поддержания деятельности сердца при резком охлаждении организма. Никаких национальных знаков на плоту не было, сказал матросам комиссар Лысов. Вот вам, ребята, политическая задача. Угадайте, че это был плот? Загадка детская. Мы знаем, кто ограбил Европу.